Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков. «Арье сказал Бродин сильным своим голосом. «Прочитай телеграммы из стат республики, где крупные количества татар голодают, как безумные». Прочитай возвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая у своих станков, мне некогда ждать, прервал заведующего Ариелейп. У меня нет времени. Есть люди, ничего не слыша, гремел Бройдин, которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя. Ты сеешь неприятности, Ариелейб.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 Если ее нет у нас, и я ошибся, тогда отведите меня к господину Берзону на угол Геребасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Арья Лейб». И заведующий кладбищем вплотную подошел к коллекам. Тресущиеся его зрачки были выпущены на них.